Глава 43. Деннинг высадил Тима у дома. Шон ждал друга на ступеньках. Выглядел он жалко. Лицо разбито, все в садинах. Бентли стоял в переуке. Тим впустил его и сел за стол. Он не знал, что сказать. Их последняя встреча прошла плохо. Шон накрыл его руку своей. «Мужик, мы с тобой друзья. Я сказал тебе ерунду в прошлый раз. Я боялся, что ты узнаешь. А что случилось с твоим лицом?» «Майкл Старк знает, что у тебя есть копия пустыни. Он знает о твоих догадках про Бартлмана». «Откуда?» «Он убил Скай и Джаслин. Ты оставил пометки на сценарий». «Джаслин мертва?» Черт. К счастью, он не знает, кто я». «Ну, вообще-то...» он показал на свое лицо и рассказал ему, что произошло между ним, продюсером, и его мексиканским головорезом. «Прости, приятель, если бы Долорес не пришла, они убили бы меня». «Теперь мы едем в бункер. Ты должен поехать с нами, это безопасное место. А потом...» Он опустил пистолет Криста на стол. Тим схватил его. Он вспомнил уроки Чик по обращению с оружием. Это оружие было больше, его оливковый цвет придавал ему вид пластиковой игрушки. Надпись у основания гласила, что это Вальтер. На ручке написано p 99 Он представил себе, как он нажимает курок, убивая Майкла. «Ты боялся, что я узнаю... что...» Сначала положи оружие. Грустно пошутил Шон. Тим вытащил магазин, вытащил патрон из патронника и положил все на стол. Ну и? Помнишь, я должен был получить роль в «Возвращении пламени». Ну так вот, ты был прав. Все актеры мечтали сыграть роль, которая открыла бы их миру. Я ждал такой возможности вечность. Так ты получил роль благодаря Долорес? Вовсе нет. Это безумие, да? Я получил роль, потому что в верхушке из ПДС понравилась моя работа. Долорес уже не могла мне помочь. Она уже перестала работать тогда. И ее рекомендации ничего не стоили. Но ты связался с ней, да? Связался. И Майкл уволил тебя, когда узнал про это? Шон покачал головой. Нет, я сам ушел. Никто не виноват в моем уходе. Так что же случилось? Долорес рассталась с Майклом четыре года назад. Он столкнул ее на обочину, и она терпела это сколько могла. Однако через год или два она начала спрашивать его про роли. Тот продолжал отказывать. Он был не тем человеком, которого можно было разжалобить. И затем ПДС решил снимать «На ринге» идеальный фильм, чтобы вернуться на сцену. История бывшего борца, который восстанавливает свое звание чемпиона и лечит своего сына с синдромом Дауна. Динамичность и правдоподобность – эквивалент «Пока живут люди» для сенаторы. Долорес очень хотела эту роль. Она была одержима персонажем. Она использовала все уловки, мольбы, угрозы. И все зря. Майкл оставался неумолим. Шон встал, выпил стакан воды и сел обратно. Тогда у нее появилась идея пустыни. После встречи с Ребеккой на каком-то приеме она наняла ее написать сценарий. Я встречался с твоей сестрой один или два раза на рабочих встречах у Долорес, но я не знал, над чем они работают. Когда они закончили первую версию, Долорес не смогла устоять. Она должна была показать это кому-то, поэтому я и прочитал сценарий. Он остановился, сделал глоток и продолжил рассказ уже со слезами на глазах. «Ты должен мне поверить, мужик. Я не думал, что они нападут на твою сестру. Я думал, что Долорес дадут по рукам, и на этом все закончится». Тим с ужасом наблюдал за другом. Поскольку он и Деннинг установили связь между Майклом и Ребеккой, посмотрев фильм, снятый на Супер-8, он всегда думал, что это Долорес подставила его сестру-продюсеру. Оказывается, все было намного хуже. Ты же тоже понял, о чем сценарий. Я просто предположил. Весь мир знал историю Скотта Бартлмана. Сценарий, возможно, предлагал альтернативную версию случившегося, но я был абсолютно уверен, что все правда. Долора смогла бы все придумать. Она все еще была одержима неудачей с тем фильмом на ринге, и ее роль в пустыне была не очень важна. Я думал, что она и Ребекка преследуют другие цели. Я ничего не понимал, я ничего не знал о ПДС, о экстремальном убийстве и всем этом дерьме. Но рисковать ты не мог. Потому что если сценарий навредит ПДС, у тебя не будет роли, и карьера окончится». Шон закрыл лицо руками. Тим слушал его плач, размышляя о жестокости существования. Его друг сел. «Я просто дал Майклу копию, вот и все. Почему он убил Ребекку? Ведь всем проектом заправляла Долорес». «Тебе было наплевать на убийство Долорес?» — Тим скрипнул зубами. «Нет, конечно, нет. Майкл должен был только дать ей ту роль, которую она хотела. Зачем убийство, когда этого достаточно, чтобы успокоить актрису? Я был уверен, что ничего не произойдет. Я просто хотел избежать катастрофы. Я думал, что предупрежу Майкла, и он сможет исправить ситуацию». «Ах ты, кусок дерьма». Тим посмотрел на пистолет, магазин, пулю. Он хотел схватить оружие, но гнев почти мгновенно прошел, сменившись непостижимой усталостью. Это Майкл. Это он заслужил смерть. Шон, он был всего лишь нарциссом, актером как многие другие в Голливуде, продажным и пустым человеком, слишком безвольным. Почему ты пришел на похороны? Ты же знал об этом цирке. Ты знал, что скрываешь от меня правду. Так почему? «Чувство вины. Я каждый божий день жил с грузом содеянного. Ты можешь снять это бремя. Конечно, прошлое не исправить, но просто позволь мне быть твоим другом. Я хотел помочь тебе пережить то, что я спровоцировал, понимаешь? Так почему Ребекка, а не Долорес? Почему Майкл спас актрису? Он все еще любил ее. Он любил твою сестру, чтобы передать сообщение. И это сработало». Долорес была так напугана, что больше не требовала никаких ролей. И она бросила меня, потому что думала, что я предал ее, дав Майклу сценарий. Потом она просто жила себе одна, как Норма Десмонт в Сумеречном бульваре. Я думал, что Майкл примется за меня, поэтому я исчез с экранов радаров. Я купил этот бункер и похоронил там себя. Тим посмотрел на Бентли через окно. «А я вижу, что вы помирились. Много воды утекло». раз все равно показала бы сценарий Майклу. Это была единственная причина его писать. Майкл отреагировал бы так же. «Так она рассказала тебе, откуда она все знает? Откуда она узнала, кто убил Бартлмана?» «Это не рассказала». «Так ты и не спрашивал?» «Я не хочу этого знать». «Значит, ты не знаешь, присутствовала ли она в ночь убийства?» Шон кивнул. «Так почему ты не стал сниматься в «Возвращении пламени?» Майкл передумал?» Нет. Мне было противно. Конечно, я не убивал Ребекку, но я как бы отдал ее Майклу. Как только я услышал о ее смерти, я понял, что произошло. Хотя полицейские говорили о неудачном грабеже, я больше не мог просто делать то, что делаю. Я не заслужил играть в кино, поэтому я поменял свою актерскую карьеру на жизнь наркомана. Он замолчал на мгновение и, осознавая банальность слов, взвесил их, прежде чем продолжить. «Знаешь, приятель, я подошел к тебе из-за Рыбеки, но остался не из-за нее». Они надолго замолчали. Тим уставился на пейзаж в окне. Он не был уверен, что чувствует. С одной стороны, у его друга было мужество, чтобы все ему рассказать. Он чувствовал себя настолько виноватым, что отказался от своей работы, подсел на наркотики. А с другой стороны, он врал ему два года, все это время зная правду о сценарии убийстве его сестры Нельзя такое предательство просто так взять и смахнуть рукой. Только когда он увидел, что Бентли уезжает, он понял, что Шон ушел».